Прибытие в Таймхаус. хаус Джейд не знала, сколько времени прошло с момента нападения. И правда ли на нее напали? Почему теневые псы не смогли к ней приблизиться? Она присела на корточки и, пригнув голову с ужасом, ждала их собак из черного дыма. Но вместо них к ней подошло совсем другое существо и распространило над ее головой серебряный свет, оберегая. «Спасибо духам-защитникам!» «Все позади!» С облегчением выдохнул мистер Дарви через несколько мгновений. Джейд осторожно выпрямилась в самом деле. Все вокруг снова пришло в движение. Прерванная жизнь продолжилась. Теневые псы исчезли, как и серебряный свет. Мистер Дарви тихо сказал. «Надо торопиться, а то, боюсь, нам уже не удастся так легко отделаться» если остановка времени еще раз застанет нас под открытым небом. Они быстро зашагали по узкой улице, по обеим сторонам которой тянулись двухэтажные кирпичные дома с сувенирными магазинами и пабами. Впереди виднелся вход в парк. «Мистер Дарви», — сказала Джейд, — «там были теневые собаки. Они бежали из гавани прямо на нас». «Я знаю», — ответил ее спутник, — и прошел в широкие кованые ворота. К счастью, ведьма Нэнни вовремя вмешалась. Не зря она считается лучшим духом-защитником во всем мире. Он свернул влево на узкую тропинку, ведущую к вершине холма. «Куда мы идем?» — спросила Джейт, слегка запыхавшись. «Мы в знаменитом Гринвичском парке. Здесь находится...» флемстит -хаус. Мистер Дарви указал зонтиком на здание со светящимся красным шаром на крыше. Нас там уже ждут. Поднявшись на холм, они пересекли мощенную площадь, запруженную туристами. Люди выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться на нулевом меридиане, отмеченном золотой линией на брусчатке. Во Флемстедхаусе. «Раньше работали придворные астрономы», — пояснил мистер Дарви не без гордости. А до того, как его построили, на этом месте стоял королевский дворец. Опасливо оглядевшись по сторонам, он наклонился к своей подопечной и прошептал. Мало кто знает, что дворцовые подвалы до сих пор под землей. При сносе их не тронули. С тех пор там, в подземных лабиринтах, Находится лондонский тайм-хаус. Это тайна? спросила Джейд. Кивнув, мистер Дарви, подошел к маленькой деревянной двери Фригеля и, внимательно, оглядевшись, открыл ее. Прежде чем войти в Таймхаус, ты должна убедиться, что за тобой никто не идет по пятам и не наблюдает, произнес он серьезно и кивком велел Джейд войти. Они оказались в темном коридоре. «Эрнест! Эрн!» позвал мистер Дарви. «Я привел новицатку на прием». джейт увидела окошко, в котором сидел пожилой мужчина и что-то писал, низко склонившись над книгой. «Эрн!» повторил мистер Дарви погромче. Девочка улыбнулась, похоже, этот Эрнест плохо слышал. Вздрогнув, он поднял голову. Лицо у него было узкое и острое, благодаря чему оттопыренные уши казались еще больше. Он начал что-то искать на поверхности заваленного бумагами стола и опрокинул наполовину полную чайную чашку. Извини, Дарви, я тут совсем замотался. Сначала эти остановки времени одна за другой, а потом еще теневые собаки, которых поймали в порту, пробормотал Эрнест и, бросив свой шарф на чайное пятно, сгреб документы в сторону. Судя по всему, видел старик еще хуже, чем слышал. Наконец, найдя очки и выдрузив их на нос, он посмотрел сначала на мистера Дарви, потом на девочку. Толстые стекла увеличили его глаза до невероятных размеров. Только сейчас Джейд заметила на столе табличку, которая гласила «Эрнест Страут» секретарь таймхауса. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Мы больше не ждем новицыев. А если бы и ждали, то вам следовало бы явиться раньше». Он задрал рукав и посмотрел на часы. «Ровно через час и семнадцать минут наступит солнцестояние, кульминационный момент летнего солнцеворота». После этого прием на следующий семестр будет окончен. Джейд перевела взгляд со старика на своего провожатого. «Как же так? Вы ведь говорили, что нас здесь ожидают!» «Эрнест!» — произнес мистер Дарвин настойчиво. «Пожалуйста, позвони прямо сейчас мастеру Гридлоку. Он нас уже заждался!» «Не понимаю, что на тебя нашло!» — ответил Страут, не спуская глаз девочки. «Так и быть, я ему, конечно, позвоню. Ну, а вы пока идите в гостевую комнату». Комната, к удивлению Джейд, оказалась просторным залом. Кроме множества стульев, здесь стоял застекленный шкаф со старинными часами и навигационными приборами. Маленькое окно выходило в парк. Вдалеке виднелась Темза. Сквозь неплотно закрытую дверь Джет прекрасно слышала все, что говорилось в приемной. «Мастер Гридлок!» — прокричал Страут в трубку и шаркнул по полу ножками стула. «Представьте себе, тут пришел Дарви с какой-то девочкой. Говорит, она поступает к нам в новицатке. Сам не знаю, что за муха укусила моего старого друга. Он думает, вы...» «Мистер Дарви?» до сих пор вертевший в руках шляпу, вскочил и вышел из зала. Дверь он оставил неприкрытой, и джейт увидела мастера Гридлока. Тот внимательно посмотрел на ее провожатого сквозь маленькие очки. «Что случилось, дары Вы опоздали!» Библиотекарь положил шляпу на полочку под окном секретаря и вытер под солба. Мастер Гридлок, путешествие оказалось не из легких, Я делал все возможное, чтобы защитить Джейд, пока мы плыли, как делаю день ото дня на протяжении уже девяти лет. Но когда мы вышли на гринвичский пирс, прямо на нас, откуда ни возьмись, выбежала целая свора теневых псов. Боже мой, Дарви, доктор Смит сообщила нам о пойманных собаках, но я не знал, что они пытались напасть на вас. Думаете, им нужна была Джейд? «Да, сэр». Девочка сделала судорожный вдох и на пару шагов приблизилась к двери. Мистер Дарви стоял к ней спиной. «Но как они пронюхали о вашем прибытии?» спросил мастер Гридлок, которого Джейд видела только сбоку. На этом удивительном маленьком человечке был вчерашний темно-зеленый твидовый костюм с крупными заплатками на локтях. Правой рукой Он прижимал к боку папку с документами, а на голове у него пламенела лисья шапка. Джейд удивилась, что он не снял ее даже в помещении. И главное, прибавил мастер Гридлок, задумчиво проведя пальцами по щеке, поросшей редкой рыжеватой щетины, как вам удалось избежать нападения? Ведьма Нэнни, защитила Джейд. Но есть еще кое-что мастер Гридлок, чрезвычайно странное и пугающее. Об этом я могу рассказать вам только с глазу на глаз. Последние слова мистер Дарби произнес так тихо, что Страут, силясь их расслышать, поддался вперед и прижал ладонь к уху. «С каких это пор у тебя от меня тайны?» — обиделся он. «И, может быть, кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что это за девочка в гостевой комнате?» «Здесь все написано», — сказал мастер Гридлок, передавая старику папку. «Соблюдайте строжайшую секретность, Страут». Затем маленький человечек повернулся на каблуках и посмотрел Джейд прямо в глаза. Ей показалось, что его губы дрогнули, но он не позволил уголкам рта подняться или опуститься. Захотелось ли ему рассмеяться или заплакать? Он молча оглядел девочку с ног до головы, а потом все-таки дружелюбно улыбнулся. «Пятнадцать лет я спрашивал себя, настанет ли когда-нибудь этот момент. Удастся ли тебе прийти сюда целый и невредимый, чтобы вступить в наше сообщество? И вот ты здесь. Надеюсь, ты хорошо чувствуешь себя после путешествия». Мастер Гридлок опустил очки на кончик носа и посмотрел на Джейд поверх стекол. «Все в порядке, но пришлось понервничать». — сказала она только теперь, заметив, что дрожит. — Неудивительно. — Эрнест, пожалуйста. Мастер Гридлок обратился к Страуту, продолжая смотреть на Джейд. — Поскорее вызовите доктора Смит. Пусть проведет обследование в ближайший час, а лучше незамедлительно. Маленький человек на несколько шагов приблизился к девочке. — Скажу тебе кое-что, чего ты не знала. Я председатель Суда Времени и кто-то вроде премьер-министра в сообществе наследников. Мы еще успеем обо всем этом поговорить. Ну а сейчас, скажи мне, часы при тебе?» Джейд нащупала свою реликвию и, достав ее из-под блузки, вопросительно посмотрела на облегченно вздохнувшего мастера Гридлока. — Вы... «Боялись, что я их потеряю?» «Потеряешь?» — усмехнулся он и тут же посерьезнел. «Нет, Джейд, я не думал, что ты можешь потерять единственную вещь, которая осталась от Шарлотты и Эвана, твоих родителей, и которую Артур так берег для тебя. Я опасался воров или кого-нибудь похуже». «Вы знали моих родителей?» — воскликнула Джейд, и по ее спине побежали мурашки. «Пожалуйста, расскажите мне о них!» «Обязательно расскажу», — пообещал мастер Гридлок, снимая очки и пряча их в карман пиджака. Но обследование нельзя откладывать. Он повернулся к Страуту. «Прошу вас созвать суд времени на специальное совещание. У меня важная новость. А вы, Дарви, идемте в мой кабинет. Там мы сможем поговорить спокойно». «А как же я?» Девочка хотела пойти за ними, но Страут ее остановил. «Сначала обследование. Э, как там тебя?» Секретарь заглянул в документы, которые дал ему мастер Гридлок. «Джейд Райдер!» — прочел он и встрепенулся. Повторив это имя с удивлением и даже с ужасом, Страут посмотрел на девочку, как на привидение. «Мастер Гридлок!» — крикнул он. Из глубины коридора... Донесся ответ. «Эрнест, прошу вас, сейчас же вызовите доктора Смит!» Старик вернулся за свой стол и нажал на какую-то большую кнопку, видимо, аварийную, после чего отвел Джейд обратно в комнату ожидания и бросил ее документы на столик. Когда в коридоре послышались шаги, он крикнул. «Доктор, тут новицатка которую нужно проверить!» «Вы шутите, Страут?» отозвалась слегка запыхавшаяся женщина и остановилась в дверном проеме. Вид у нее был внушительный, строгое лицо, темные волосы, собранные в тугой пучок, черный брючный костюм, врачебный чемоданчик в руке. Войдя в комнату, она укоризненно спросила, «Что еще за новицатка?» «Я», — сказала Джейт, — «так, по крайней мере, все говорят». «А точнее...» Женщина поставила чемоданчик на пол и, открыв папку, стала просматривать документы. «И почему ты пришла только сейчас? Обследование проводится в пятнадцатый день рождения или, в крайнем случае, не позднее летнего солнцестояния того же года, когда тебе исполнилось пятнадцать». «Сегодня», — ответила Джейд. Секретарь и врач быстро обменялись удивленными взглядами. Действительно. «Двадцать июня. Джейд Райдер, дочь Шарлоты, прочла доктор Смит и вдруг замолчала. «Не может быть!» — вскричала она, уронив руки, державшей бумаги. «Ты же умерла!» «Я этого как-то не почувствовала», — ответила девочка и посмотрела на врача с вызовом. Доктор растерянно опустилась на стул. «Страут!» Что это означает? Я бы и сам хотел знать, но пока мастер Гридлок сказал мне только одно. Дело совершенно секретное. «Так значит, это правда. Ты не умерла», — произнесла доктор Смит, уставившись на Джейд. «Но к чему все эти тайны, Страут?» «Надеюсь, однажды нам объяснят. Ну, а пока остается только гадать», — ответил секретарь, и, шаркая ногами, вышел из комнаты. «А я-то воображала, будто знаю обо всем, что происходит в сообществе наследников времени», покачала головой доктор Смит. Открыв свой видавший виды кожаный чемоданчик, она принялась выкладывать на стол шприцы, конюли и ампулы. Джет невольно отпрянула. «Не бойся, это инструменты для экстренных выездов». Девочка занервничала еще сильней. «Ну вот, нашла». Врач достала из конвертика крошечную иглу и три какие-то полоски. «Я уколю тебя в палец, чтобы определить наследственную группу». «Вы имеете в виду группу крови?» «Нет. Твоя группа крови заинтересует меня только если тебя покусает теневой пес, чего, я надеюсь, никогда не случится. Ведь это худшее, что может произойти с наследником времени», пояснила врач и, сняв с иглы колпачок, Выпросительно посмотрела на Джейд. «Ну, какой пальчик колоть?» «Никакой». Девочка поджала губы. «Что еще за наследственные группы? Куда она попала? Однако доктора Смит было не так-то легко вывести из терпения». «Послушай», — сказала она, «мое дело — только обследовать тебя для приема в академию. Но ты наверняка и сама замечала, что иногда видишь такие вещи которых другие не видят». Джейд нехотя кивнула, с содроганием вспомнив недавно пережитые потрясения. «Вот это может свидетельствовать о том, что ты носительница гена времени. Значит, мы должны понять, в чем заключаются твои способности, а для этого необходимо определить наследственную группу, их три». «В зависимости от того, какой ты принадлежишь, тебя примут на тот или иной курс Академии Часовщиков». «А если я не хочу сюда поступать?» — упрямо пробормотала Джейд. «Чему здесь учат? Мастерить часы?» Доктор Смит улыбнулась. «Наша Академия более 400 лет носит имя, которое ей дали основатели. Первые часовые мастера...» образовавшая здесь в Лондоне небольшую гильдию. В этой школе учат правильно действовать при остановках времени, защищаться от теневых псов, совершать временные прыжки, а еще развивать свои способности. Ну, давай же мне не терпится узнать, какой дар дремлет в тебе. «Вероятно, умение вызывать духов, — подумала Джейд, — Ей стало любопытно, и она протянула доктору палец. «Кстати, в ближайшие дни при остановке времени ты можешь почувствовать головокружение и даже потерять сознание. Не надо этого стесняться. Как только заметишь, что все замедляется, просто присядь где-нибудь, и ничего страшного не случится», сказала доктор Смит, взяв у девочки анализ крови. «Я знаю, мистер...» «Дарви мне уже объяснил», — ответила Джейд, прижимая к пальцу ватку. «Мистер Дарви?» «Эдмонд Дарви», — удивленно переспросила врач и откинулась на спинку стула. «Да, он был со мной все время, в том числе и тогда, когда на нас хотели наброситься теневые собаки». При одном воспоминании о черном ледяном дыме Джейд стала зябко. Она обхватила себя руками, чтобы согреться. «Так это на вас они напали возле парусника Кати Сарк?» «Да, то есть нет. Вдруг возник серебряный свет, и псы не смогли к нам приблизиться». Доктор Смит снова подалась вперед и пристально посмотрела на Джейд. «Какое счастье, что дух-защитник оказался рядом, иначе могло произойти такое, о чем даже думать жутко». «А именно...» — спросила Джейт упавшим голосом. — Один единственный укус теневого пса может тебя убить? — глухо ответила доктор Смит.